По-прежнему, ни на кого не глядя, она встала, открыла дверцу шкафа, вынула новенький ватник, сторчащий из кармана сложенной бумажкой, и вышла в коридор. На улице стало еще гажи. Полетели крупные снежные хлопья. Упав на асфальт, они пропитывались водой, но не таяли окончательно. Отчего двор, над которым разносилась